Заключительное замечание Психоанализ не совсем новое открытие, но недавно он проник в бульварную литературу. «Упомяни о сновидениях, и ты сразу нарвешься на торжественное, но Фрейд сказал...» Думаю, некоторые из моих друзей считают, что если я прочту Фрейда, меня хватит удар. Что ж, я прочел большую и восхитительную работу профессора Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений», и она не возмутила мое хладнокровие. Я думаю, что в ней есть много истины, и я вполне удовлетворительно применял его методы для толкования некоторых из моих обычных сновидений. Особенно бессмысленных. Но есть сновидения и сновидения. Я убежден, что психоаналитические теории не объясняют их всех. Я считаю, что этот доктор извенный приличный человек с мощным интеллектом. Но даже он не знает всего. Например, Я не думаю, что он может допустить, что астрология работает, хотя я знаю, что она работает.